Вилорланд. Судя по окружающему нас лесу, мы где-то на севере. День ясный, погожий. Первым делом взлетаю повыше, чтобы подняться над кронами. Вдалеке видны горы, да и два проступающих в дымке заснеженных пиков сотни верст. Это радует. Сегодня единый благосклонен ко мне. Окно переноса могло зашвырнуть нас под самые скалы, и тогда наш путь к морю удлинился бы вдвое. И зачем только Создатель поставил на воде такой неудобный портал? Всякий раз выбрасывает тебя в новом месте, где-нибудь между опоясывающими у Икумену скалистыми кряжами и краем лесов. С равным успехом мы сейчас можем находиться что в королевствах, что в княжествах. Эта шутка единого очень сильно осложняет нам жизнь. Неудивительно, что мы так и не смогли найти следов вечного Хо, когда тот перескочил сюда с суши транзитом через воду по нашей сквозной дороге. Этот могущественный хитрец-долгожитель легко затерялся на поясе жизни. Среди искупляющих его не было точно, мы бы об этом знали. По лесам и горам он, скорее всего, тоже долго не странствовал. В свое время мы очень тщательно прочесали их с воздуха. Наверняка прячется в каком-нибудь городе, прикрываясь личиной. Или даже сел в одной из тысяч и тысяч раскиданных по истинному миру деревень. Теперь его точно не найти. Остается лишь ждать, когда однажды он сам прилетит к замковой горе. Раз уж Хо покинул свой арх, на ойкумени он не задержится тоже. С его возрастом можно сразу перебираться на истину, и то, что он до сих пор не попробовал с боем прорваться к порталу, доказывает, вечный либо еще не поднял свои полеты на трешку, либо как-то узнал, что для перехода на следующий пояс одних только от меры возраста мало. Наверняка вырвал знания силой у кого-то из наших. Мало ли братьев исчезает бесследно. Ойкумена — опасное место. Рано или поздно, но нам в любом случае предстоит сразиться с Хо. Его чакры открылись, едва он оказался на Ойкумене, а соткать необходимый для перехода на истину кокон силы уроженец дна мира способен достаточно быстро. Здесь у нас перед местными настоящими людьми преимущество. В отличие от них, нам не нужно годами и десятками лет корпеть над плетением благословенной брони, как они называют кокон. Со слов Виларов, старейшин Конклава, процесс умещается в месяце. Когда-нибудь и я тоже через это пройду. Преимущество. Мы бы с радостью обменяли его на возможность открывать чакры сразу, как то могут настоящие люди. Жаль, когда твой возраст с отмером дадут в сумме три тысячи лет». Мука длиною в почти бесконечную жизнь, И пусть чакры у нас открываются сами, а у истинных уроженцев ойкумены только по воле отцов, настоятелей ордена. Уж эту проблему мы бы точно решили, будь мы способны узреть ману раньше, чем достигнуть порога перехода на истину. Здесь Создатель нас обделил. «Паладины не каменные, воины света обычные люди». Пусть не каждого, но кого-то из них Хоуш уж точно способен заставить при помощи пыток открыть ему тайну создания благословенной брони. Появление на Острове Вечного — лишь вопрос времени. Битве быть. Конклав принял решение не пропускать на истину нарушившего наш договор злодея. Будь правитель арха, хоть прятавшимся над дне мира тысячелет долгожителем, хоть владыкой-отступником, хоть слугой самого Незверженного — Он в любом случае ответит за свои преступления. На его руках кровь наших братьев. Он смоет ее своей собственной. Лишь бы только не объявился сейчас, когда нам совершенно не до него. Очень жаль, что мы его упустили тогда, и во всем виноват этот дурацкий портал. Хорошо хоть, что в отличие от водного окна переноса, переправляющего идущих с тверди на суш, этот портал хотя бы позволяет перебраться на следующий поезд всем вместе. Сколько бы человек ни входил в окно, всех перекинет единым отрядом, если держаться за руки. Будь по-другому, и мы вообще не смогли бы переправлять на свой остров источников. Перенос просто-напросто разделял бы их с провожатыми. «Вам туда», — указал я брату Рихарду направление, спустившись на землю. «Нам повезло. До края леса не так далеко, как могло бы быть. Хорошо вам добраться. До встречи на острове». «Благодарю вас, Велор. Хорошо долететь?» Кивнув остальным братьям, я взмыл в воздух. «Смысла тратить невидимость нет. Если здесь есть кому на меня посмотреть, пускай смотрит. Я в своем праве. Впрочем, над лесами глаз мало. Вот доберусь до города, тогда и прикроюсь. У меня этот дар лишь на двушке. Всего час на сутки, его нужно беречь. Вот уж в портал. Налетаюсь сегодня». Да и завтра придется. Одного дня здесь мало, пока доберешься до побережья, пока найдешь порт, который может определить направление, пока пересечешь море. Те тысячи верст, которые сейчас меня отделяют от дома, быстро не одолеть даже с трешкой. А уж как долго до острова будут ползти бойцы Рихарда? Среди выполнивших свою миссию братьев мало кто может похвастаться даже полетами-двушкой, но дело не в этом. В отличие от облеченных властью членов Конклава, Претендентам на членство в нем нельзя выставлять свои дары на показ. Ни полеты, ни любые другие дары не должны применяться на глазах у простых обывателей. Для жителей Уйкумены все, кто носит серые плащи с капюшонами, обычные братья, служители храма, ничем не отличающиеся от непосвященных в истинную природу пути околитов, работающих на нас на других поясах. Большую часть дороги отряд Рихарда преодолеет по морю на одном из наших кораблей. Но до побережья еще нужно добраться. В их случае дойти своими ногами. Только членам конклава разрешено открыто летать по ойкумене вне острова. Но спасибо создателю, что хотя бы то окно переноса, которым ты прыгаешь в обратную сторону, с острова на воду, всегда переправляет тебя в одно и то же конкретное место, аккурат к следующему порталу цепочки. — Это мне сейчас лететь и лететь а посланец Конклава, доставивший на суш весть о творящихся на ойкумени бесчинствах, добрался до расположенного в горах Мумров храма за считанные минуты. Находись я там в тот момент уже давным-давно был бы на острове. Сколько времени упущено! А все эти проклятые фанатики! Владыка прав, мы слишком расслабились. О каком равновесии может идти речь, когда на дне мира по нашему упущению выросла настоящая гнойная опухоль? Я себе и представить не мог, насколько там далеко все зашло. Те еретики, которые прорвались на твердь, настолько сильно двинулись в своем фанатизме умом, что необычные пытки, не связка так и не смогли развязать языки тем немногим из них, кого у нас получилось схватить. Нет, нельзя было оставлять проблему Ковчега на откуп порогу. В последние годы их тайные службы слишком сильно сосредоточилась на поиске источников, ослабив свое влияние на власть имущих дна мира. Было и могущество порога, когда-то державшего в кулаке оба пояса кануло в прошлое. Они больше не могут полноценно контролировать предземье и землю. Их время ушло. Конклаву пора задуматься о перестройке устоявшихся над ней миропорядков. Но сначала еретики. Как только мы разберемся с этими вконец обнаглевшими отступниками, устроившим нынешний переполох, я лично займусь ковчегом. Нужно выяснить, как они умудрились подготовить настолько сильных бойцов. Во время охоты, с которой меня сейчас выдернули, я потерял сразу несколько воинов. Сильных воинов с боевыми дарами из элиты братства. Кто-то из них мог когда-нибудь дорасти до Велора. Они были всего в паре шагов от величия. Проклятая твердь с ее правилом йоковой дюжины. Выслеживать и уничтожать отряды еретиков малыми группами сложно. По одному и подвое нападать на десяток прекрасно обученных воинов, предварительно прикончив дарами пару-тройку из них, каждый раз большой риск даже для братьев, достигших звания претендентов. Неудивительно, что большая часть работали на мои, так перегруженные до плечи. Поскорее бы уже закончился этот йоков век. Уже жду не дождусь, когда меня сменит следующий велор, которому после меня устранять нарушение равновесия над дне мира. Когда меня вызвали на остров, я даже обрадовался. Да, причина моего возвращения не из самых приятных, но за эти месяцы я настолько умаялся очищать эту проклятую твердь от еретиков, что и сам уже был готов бросить поиски рассеявшихся по долине отрядов фанатиков, ограничив их сдерживание усилением оставленного у окна переноса заслона. Овы, тот в итоге ослаблен». Мне было приказано вернуть на ойкумену всех братьев, участвовавших в охоте, кроме нескольких, кто будет уничтожать добравшихся до выхода с тверди еретиков. Мне пришлось подчиниться. Единственное, в чем я пошел против воли Конклава, в храме на суше мной оставлен еще один брат из числа претендентов. Будь среди тамошних околитов в момент нападения на наш форпост вечного воин уровня мастерства претендента, может, Хой не прорвался бы дальше. По прибытию на остров я потребую от конклавы выделить по опытному претенденту для храмов на суши и тверди, чтобы в каждом из этих важных перевалочных пунктов на постоянной основе присутствовал хотя бы один по-настоящему серьезный страж. Да, на наши форпосты никогда прежде не было нападений подобных случившимся, но времена меняются и меняются к худшему. Причина, по которой меня возвращают домой, еще одно тому подтверждение. Йокков Тарапыга! и вечно они срываются. Ни один год не обходится без того, чтобы кто-нибудь из искупляющих не решил, что отступнику проще набрать нужный отмер. велором постоянно приходится искать этих умников. Только этот зашел дальше всех. Считай себя самым хитрым. В конклаве уверены, что это кто-то из опытных темных начал грабить сокровищницы. И уж больно силен, покусившийся на святой бездушной». Не знай мы, что вечному хо с его сумасшедшим возрастом уже не нужны семена, можно было бы подумать на бывшего правителя арха, но нет. Это кто-то из местных, из тех, кто на Оекумене очень давно и уже успел устать от пути искупления. А хуже всего то, что ему помогает кто-то из Ордена. Защиту, накладываемую виларами на сокровищницы, без применения особых плетений не снять. Нет сомнений, что бывший темный действует в паре с паладинным отступником Последняя огромная редкость, но раз в десяток-другой лет свою бессрочную службу обязательно покидает какой-нибудь тронувшийся умом идиот, решивший пожить в свое удовольствие. А ведь отцы-настоятели, казалось бы, отбирают в войны создателя самых послушных и преданных Ордену фанатиков. Похоже, и эти расслабились. ковы светлые. Надеюсь, когда-нибудь Конклав все же примет решение раз и навсегда избавиться от этого пережитка прошлого сами могли бы плодить паладинов, отбирая из паствы самых послушных и преданных. Открывшим свои чакры Виларам известен секрет пробуждающего плетения. Кто-нибудь из пяти старейшин конклава мог бы взять на себя превращение выбранных нами послушников в паладины. Или пусть занимаются этим все вместе. Смысл просиживать кресло в зале совета? Летали бы по ой кругами, из одной храмовой школы в другую. Стоит избавиться от отцов-настоятелей, и количество поступающих на остров плодов бездны сразу же увеличится. Орден лишний, его можно убрать. Подменили же мы изначальное братство своими людьми. Да, процесс это сложный, небыстрый, опасный, очень кровавый. Но ради благого дела можно пойти и на риск, и на жертвы. Если бы отцы-основатели Конклава в свое время не проявили решительность, путь и дальше бы приводил недостойных на истину. Нужно действовать жестче. Он даже владыка меня попрекнул нашей слабостью. Вспомнив древнего старца, скачущего по поясам под личиной юнца, я с грустью вздохнул. Этот занятый постижением истины вдали от самой истины просветленный сейчас мог бы мне очень помочь, но поди, найди его, если он до сих пор на воде, искать его там бесполезно. Среди бесконечных одинаковых островов пояса смерти можно летать годами. В одиночку мне с такой работой не справиться. А привлечь к поискам кого-то еще я, увы, не могу. Столько долгих веков никто не спускался к нам с верхнего пояса, что в Конклаве сейчас никого не осталось, кто бы лично встречал кого-то из просветленных владык. Расскажи я кому-нибудь из вилоров, о своем новом знакомом меня бы подняли насмех, А поверь мне, Конклав, что сомнительно, я еще и остался бы во всем виноват. До недавнего времени мы ошибочно считали правителя арха владыкой-отступником, сообщи я тогда о втором просветленном, спустившемся с истины. Мог бы запросто нарваться на приказ, найти настоящего убийцу-повелителя Хортов, в отчете я приписал эту заслугу себе, и доставить на Замковую гору. Легко сказать, найди. Мир велик. Когда мы с ним распрощались в предземье, я был абсолютно уверен, что больше никогда его не увижу. Еще легче сказать «доставь», а если он не захочет. Человека, прожившего едва ли не шесть тысяч лет, сложно к чему-либо принудить силой. Прорыв на ойкумену вечного хо – лучшее тому доказательство. Не хватало нам нажить еще одного могущественного врага. Нет, я правильно сделал, что не стал никому про него рассказывать. Владыка уже один раз помог мне. Если на то будет воля единого, поможет и еще раз. Чувствую, мы с ним еще встретимся. Все же княжество. Где-то здесь как раз и орудуют эти отступники-грабители, или, скорее, орудовали. Известие о их бесчинствах дошло до меня с большим опозданием. Наверняка с ними уже разобрались, и по прибытию на остров я буду сразу же отправлен обратно. Старейшина Конклава — еще те паникеры. По мне, так Вилары зря вызвали меня и отряд брата Рихарда». Соблазн заскочить в Царьград и узнать последние новости у капитана, дежурящего там нашего корабля, невероятно велик, но от посещения Замковой горы это меня не избавит. Определив точное направление, спешу дальше. До острова еще лететь и лететь. Ну, наконец-то. Впереди проступают знакомые очертания Замковой горы. Через пару часов уже буду на месте». Еще две сотни версты я долечу до окружающего остров Барьерного рифа, брешь и проходы, в котором известно лишь нашим лоцманам. Там меня уже должны встретить. Дежурный страж с развитым до трешки чутьем загде обнаружит подлетающего к острову человека и вышлет с проверкой патруль. У меня чутье лишь на двушке, так что почувствовать братьев, летящих ко мне под невидимостью, я не мог. Но и не удивился, когда стража вынырнула из воздуха у меня на пути. Надо как-нибудь собраться с силами и сходить таки еще раз другой в бездну через золотую нору. Очень много даров так и остались у меня неподнятыми до трешки. Вдруг повезет улучшить что-нибудь полезное. Да хоть тоже чутье. И пусть находить ключи этот дар, даже поднятый до упора, мне не поможет, зато наконец-то смогу отличать человека от зверя. Причем на по-настоящему большом расстоянии. Вот бы что пригодилось мне в недавней охоте на Тверди. Тут отступники удивляются, когда отряды правителей находят их с нашей подсказки в самых далеких лесах. С таким даром одиночек в глуши искать просто. Совсем другое дело заселенные людьми области. Бездушного невозможно отличить от обычного человека даже с чутьем на трешке. В городах и деревнях беглых темных приходится искать исключительно на ощупь, что гораздо сложнее. «Пора останавливаться. Стражи узнали меня, но этого мало». Правила проверки обязывают меня ответить на вопрос патруля. «Доброго дня, Велорланд!» — поприветствовал меня старший из сбросивших невидимость братьев. «Это вы?» «Я». «Рад видеть вас, братья». «С возвращением! Вас ждут на горе, Велор!» Кивнув стражником, я полетел дальше. Вот и еще один дар, который я хотел бы получить. Отличать правду от лжи — очень полезная штука. Иногда я жалею, что в свое время выбрал путь воина. Через буру и черную нору я входил в бездну гораздо больше раз, чем через желтую. Но теперь уже поздно метаться. Чем больше у тебя мало полезных даров, тем меньше шанс поднять до двушки, тем более до трешки. Что-то по-настоящему ценное. Я и так чудом выжил, вылавливая в бездне свой пропуск в велор. Как бы ты ни был старый, силен, а без полетов на трешке в конклав не попасть. Даже не хочется вспоминать, сколько раз мне пришлось сходить в бездну через красную и золотую нору, прежде чем я получил желаемое. Но в итоге я смог. И с тех пор я — Вилор. А скольких братьев, идущих к своей мечте, съедает жестокая бездна? Если бы отцы-основатели Конклава в свое время не ввели запрет на прохождение испытаний чаще одного раза в год, остров бы давным-давно обезлюдил. И не важно, что в отличие от остальной ойкумены, кумены потомки выходцев со дна мира способны плодиться здесь. Даже это не помогло бы нам сохранить свою численность. Бездна бы забирала мужчин быстрее, чем женщины рожали бы сыновей, которым еще нужно вырасти. Безна коварна. Она не прощает ошибок. Уж как ни стараемся мы помогать нашим детям, впервые идущим туда. они все равно погибают. И погибают так часто, что не только вилором, а даже претендентом в итоге становится в лучшем случае один из десятка. А ведь мы вот иду изучили арену Низверженного. Испытания бездны конечны, и все они давно нами описаны. То, чем пытался заниматься Ковчег, мы давно довели до конца. В нашей школе идущих юноши годами разбирают варианты загадок, которые могут им встретиться в бездне. Тренировки, зубрежка, экзамены и по завершению учебы награда. По пятьсот бобов каждой ветве. Большинство наших братьев впервые идут в бездну с таким троеростом, о котором жители дна мира могут только мечтать и все равно погибают там. Да, количество испытаний, конечно. Но вот числа в задачах, слова в головоломках и рисунки ходов в лабиринтах меняются. Заучить вариации мало. Каждый идущий обязан уметь очень быстро соображать и считать, а это дано далеко не всем. теряющиеся сыновей матери считают наши порядки слишком жестокими. По мнению некоторых, особенно глупых женщин, мы не должны силы гнать в бездну тех, кто не смог сдать финальный экзамен с третьего раза. Тем более без поднятых боба-медалей. Таких неспособных можно переводить в слуги, и пусть доживают свой век, трудясь на благо острова в меру своих слабых сил, как то делают женщины, для которых путь априори закрыт. Эти дуры не понимают, что оставь малазейку для слабых духом, и на острове очень скоро мужчин слуг станет больше, чем братьев, стремящихся стать велорами. У мужчины не должно быть выбора. Он лишит его упорства. Пусть женщины довольствуются своим веком молодости, а мужчинам, ежегодно посещающим бездну, не грозит смерть от старости. Пока ты собираешь дары, тебе выдают семена жизни, ну а вступишь в конклав, для тебя ойкумена открыта. Месяц в году можешь странствовать по континенту, собирая ключи. У нас все по-честному. Только став велором, ты освобождаешься от обязательного посещения бездна раз в год. Но зато на пути в Конклав ты не только не состаришься, но еще неплохо поднимешь отмер. Если в самом начале тебе выдается одно семя в год, то чем дольше ты собираешь дары, тем больше лет получаешь в отмер за каждое посещение бездны. К примеру, я стал велором, имея в запасе уже целых пять с лишним веков. Вот закончу свою постылую службу и опять примусь за поиск ключей. Скорее бы уже вернуться к своей прежней жизни. Все, я над островом. Подо мной зеленеют сады, и парки и рощи. Отделяющая замковую гору от моря прибрежная полоса густо заселена. Между дворцов велоров, окруженных ухоженными территориями наших личных владений, теснятся поселения братьев. От построенных в бухтах причалов к центру острова убегают дороги. Голубые змейки, сбегающих к морю речушек, петляют по плоской подошве горы. Последняя невелика, чуть больше 3000 тысяч локтей в высоту, но скалистая, подобно имперскому сыру, прошита бесчисленными ходами пещер. В одной из таких, возле самой вершины, и находится тот самый портал, который переносит достойных на истину. Вокруг этой пещеры не то сам создатель, не то адепты старого братства, в свое время замещенные нами в седой древности воздвигли огромную крепость, серой каменной шапкой, накрывающую скалистую вершину горы. Мы зовем ее замком». Для удобства охраны портала зал советов конклава расположен в одной с ним пещере. Именно там и закончится мой сегодняшний путь. Пятерка виларов, покидающих гору только по важным делам, кроме управления братства, в том числе занята и извечным несением стражи. Попытайся к порталу прорваться отступник из пришлых, например, тот же Хо. Ему мало того, что придется сразиться с многочисленным отрядом охраны из братьев но еще и познать мощь верховных хранителей, обладающих сонмом даров, широким набором могучих плетений и нечеловеческой силой паладинов. Против воли Конклава на истину попасть невозможно. Вечный Хо обречен. А вон и еще одна крепь. У подножия горы закрывают вход в другую, не менее важную для нашего братства пещеру, ворота, отворяемые для любого из братьев лишь один раз в году. Там... В корнях сердца Ойкумены находится зал испытаний, где извечно висят между полом и потолком выстроившиеся в ряд норы всех цветов, от желтого до стального и золотого. Именно туда приходят за новыми дарами все братья, идущие по ускоренному нами пути. Сколько же раз я спускался в эту пещеру. Нет, не хочу больше в бездну. Меня все устраивает. Я свое туда уже отходил. Сразу видно, что охрана замка усилена. Облаченных в укрепленные даром доспехи и шлемы братьев у меня на пути попадается куда больше обычного. К дверям зала советов подхожу быстрым шагом. Здесь уже полетать не получится. Дежурный душитель всегда держит сердце замка в глуши. Обо мне доложили. Сейчас пригласят. Даже так? Всего двое виларов? И не вспомню уже, когда видел здесь меньше троих. Дело дрянь. «Ну, наконец-то!» «Ты долго?» Высокие своды огромного зала утопали во мраке, но стоящий в его центре круглый каменный стол, как и сидящих за ним в больших мягких креслах верховных хранителей, было видно прекрасно. Холодный голубой свет, висящего за спинами Виларов, портала падал на выгравированную на столешнице рельефную карту Ойкумены. «Виларгонт, Йон! поклонился я старейшинам Конклава. Ваш посланник нашел меня на Тверде две седмицы назад. Я спешил как мог. Бойцы, брата Рихарда, нужно было не ждать их. Перебил меня Виларьон, самый старший из всех пятерых глав Конклава. Все хуже, чем мы думали. Вечный нашелся, и он уже с коконом. Значит, все-таки Хо. Но зачем ему семена? Непонимающе произнес я. С его возрастом? «Ты не понял», — пробасил Вилар Гонт. великан десяти пудов весом и всех семи локтей ростом. Сокровищницы грабит не он. Да, там тоже невероятно могучий отступник, которого мы до сих пор так и не можем поймать, но это не Хо. Вечный всплыл на другом конце Уэкумены. Где, когда Верховный Хранитель встретил этого гиганта, вышедшего в своей стати за рамки дозволенного человеку, Неведомо, но, сколько я его помню, Вилар Гонд ни разу не снимал единожды наброшенную личину. То ли ему нравится смотреть на всех сверху вниз, то ли просто приятно ощущать себя великан. «У нас катастрофически не хватает людей!» Перехватил у гиганта слово сухопарой и невысокий Вилар Йон. «Сейчас ты единственный велор на всем острове. Все улетели на материк». «Ничего себе! Ни одного Вилора на острове?» «А ведь нас сейчас целых шестнадцать». И Вилара, отсутствие сразу троих верховных хранителей, и тем более небывалое событие. Даже представить себе не могу, что должно было случиться, чтобы почти все члены конклава одновременно покинули остров. Все ловят вечного? Поднял я брови. Даже Вилар? Если бы, вздохнул Виларгонт. Появление хо слишком свежая новость. Из Вилоров ты первый, кто ее слышит. Чуть раньше Конклав принял решение устроить всеобщую облаву. Все в княжествах ловят отступника. Эта тварь сотворила ужасное. Расплата настигнет его. С прискорбием вынужден сообщить тебе, брат Ланд. Вздохнул великан. Вилор Клод мертв. Меня пробрало дрожью. Клод мертв. Один из старейших вилоров, которому в скором времени предстояло стать верховным хранителем, отпустив вела района на истину, убит каким-то отступником? Это просто немыслимо. Этого не может быть, как же так? Как это случилось? Взяв себя в руки, тихо произнес я. Клод был моим другом и братом. И нашим. Опустил глаза Вилар Гонд. «Единый воздаст по заслугам своему преданному слуге. Вечная память вело Клоду. Мы его никогда не забудем». «Он устроил в Петрове засаду», — продолжил гигант после нескольких секунд тишины, которыми мы почтили память погибшего брата. «Хотел поймать грабящего сокровищницы отступника на месте преступления. Но он с ним не справился. Эта тварь оказалась сильнее, а может, хитрее его». Тот бездушный, который убил Клода, потом еще и превратился в него. Под видом велора пытался обмануть местных темных и светлых. У ублюдка слишком много даров. Так отступник один, удивился я. А я думал, бездушному помогают предатели светлых. На сокровищницах же ваша защита. Полная только на дверях, покачал головой велоргонт Эта тварь догадалась прорезать дыры в стенах. На них лишь запрет, не дающий пройти внутрь на даре. Кстати, неосязаемость у него тоже есть. Как и ускорение, невидимость и еще много чего. Очень сильный бездушный. «Даже не знаю, как мы могли потерять такого отступника», — покачал головой Виларьон. «За последние сотни лет из темных отрядов правителей не избегал ни один старожилу и кумены. То есть...» Так не сбегал, чтобы мы потом не поймали. Получается, он веками прятался от нас. Проклятый хитрец. Бродил по ой кумени, держась обжитых земель. Менял города и деревни, нигде не светился. И копил, копил возраст с отмером. Вот только ему надоело копить. Надоело ждать. Похоже, этот гад стал отступником уже очень и очень давно. Мы слишком расслабились. Слишком. И не говори прорычал Виларгонт. «Из чего мы решили, что один только возраст делает человека владыкой? Разберись мы с Хой еще там, на земле. Скольких бы проблем удалось избежать, но нет. Мы ошибочно возвели эту тварь во владыке и позволили архейскому чудищу собирать дары век за веком. Что в итоге?» «В итоге мы получили врага, сопоставимого по силе с Вилором». «Увы, но сам себя заточивший на дне мира старик сумел обмануть весь конклав». «Куда катится этот мир?» «Истинный мир просто сошел с ума», — поддержал его Виларьон. «Такого прежде никогда не было. Проблема одна страшнее другой, так и летят на нас постоянно нарастающим комом. Могучие отступники, глубокие проколы посреди городов, убийство правителей. А тут еще и вечный всплыл в царстве. Провинция джип И как мы и боялись, он сумел сплести кокон». Без всяких даров Хоу убил дюжину палатинов за считанные секунды. Не менее зло пробосил Виларгонт. А потом и избранника, просто ударом ладони. Да-да, избранник незверженного убит без даров тычком в лоб. Кто вообще на такое способен? Хорошо хоть, что остались свидетели. Один темный из местных с ускорением на двушке смог чудом спастись. В Сендаи произошел мощнейший выплеск нечисти. Царь-прокол прямо в городе. Верховные хранители Матвей и Кес полетели разбираться с последствиями. Хон Хо оделал там бед. Вечный с простонал я. Как же быстро он справился. И он скоро придет сюда, кивнул Виларьон. Ты был прав, Ланд. Эта хитрая тварь никакой не владыка, а раз так ему нужен портал. По-другому на истину Хо не попасть, так что он снова попробует прорваться силой, как то было на суше. Верховный хранитель Пирот лично отправился в княжество. Мы сворачиваем облаву. Вилоры нужны нам здесь. Все велоры, что твоим еретикам, что убийцам Клода придется подождать. Сейчас вечный Хо — наша главная проблема и угроза. Хорошо хоть, что ты успел вернуться. Вымученно улыбнулся верховный хранитель. Ты один из наших сильнейших воинов. Твои дары и мечи сейчас нужны братству, как никогда, Вилорланд. Служу Конклаву и братству, — поклонился я, скрестив на груди сжатые в кулаки руки. Как только Хо поднимет полеты на трешку, он явится на остров, мы в этом уверены, — пробасил Виларгонт. Сейчас вечный вовсю улучшает дары. Дары — его слабость. Еще на земле он поднял до двушки едва ли не все. — С трешкой тоже проблем не возникнет. Надеяться на бездну не стоит, едва ли то убьет эту тварь. Бездна вечного никогда не пугала. Он идет в нее с радостью. Боюсь, времени у нас уже мало. С чутьем на двушке находить нужные норы несложно. Месяц, два, край полгода, и ход точно закроет все дыры в своем арсенале даров. Ой, кумена не земля, здесь нор много. Вопрос только в том, как быстро ему выпадут полеты. — Пусть приходит. Мы его остановим. Отступнику не место на истине. — Как быстро! — словно не слышно меня задумчиво произнес Виларьон. — Я не верю в полгода. Он уже давно здесь. Боюсь, Хо принялся улучшать дары со своего первого дня на Ойкумени. Мы надолго его потеряли из виду. Сколько месяцев он шатался по поясу, прежде чем устроить эту бойню в Синдай. Личину он уж точно до трешки поднял. И на кой только ее он решил притвориться мальчишкой? — Мальчишкой? — вырвалось у меня против воли. — Каким еще мальчишкой? Велор Харт допустил ошибку. Вздохнул Велор Гонд, идущий, добравшийся до Ойкумены в 15 да еще и бездарь. Его мало было просто взять на заметку. Харту нужно было лично проверить мальчишку. Хо сумел обмануть местных видящих, но Велор бы сумел вскрыть обман. Или мальчишка был просто мальчишкой, а Хо занял его место в последний момент, потихоньку прикончив юнца. Пожал плечами Велор Теперь уже не узнать. С этой историей вообще ничего не понятно. Зачем это все? Что хотел вечный, чего добивался? Придуманный несуществующий дар, неизвестно откуда взявшийся в нужный момент царь-прокол, убийство наместника. «Для чего Хо влез в заговор?» «И зачем потом убил заговорщицу?» «Садись, Ланд», — указал Виларгонт на мое кресло, которое я занимал, присутствуя на собраниях конклава в пору предшествующую моему последнему назначению. «История длинная, но ее ты обязательно должен услышать. Возможно, твой свежий взгляд поможет нам понять Хо. Его мотивы и цели упорно ускользают от нас». Всеблагой свет. Чем дольше я слушал взявшего на себя роль рассказчика Гонта, тем страшнее мне становилось. Они ошибаются. Это не Хо. Это он. Мой новый и одновременно с тем старый знакомый. Владыка нашелся. Теперь его поиски истины проходят всего в шаге от истины. Этот сон... Этот властный дурак просто-напросто прогневал владыку, и ведь тот еще долго терпел. Унижать своих темных ужасная глупость. Мы расслабились, слишком расслабились. Собирающие для нас плоды бездны ничтожества возомнили о себе слишком много. Этот сон заслужил. Но что теперь делать мне? Открыть верховным хранителем правду? Сознаться во всем, указать на ошибку? О, нет. Слишком поздно, не после такого. Мое наказание будет невероятно суровым. Пусть лучше сами поймут, что ошиблись. Пусть догадаются, что Синдайская казнь не имеет никакого отношения к Хо. Попробую намекнуть, благо в здешней глуши меня не поймать на лжи. Он сказал, что смещает наместника. Начал я осторожно. Может, в этом отгадка? Он мог просто убить милосердный Создатель. Перебил меня Веларьон. Вот оно! И как я сразу не понял? Тут же все на поверхности. Это послание, послание нам. Вечному мало прорваться на истину. Хо задумал сменить конклав. Он хочет создать новый порядок. Матвей, Кес, вскочил веларгонт. Они оба в опасности. Хо специально все это устроил, чтобы выманить с острова членов конклава. Это ловушка. Их нужно вернуть. Готов вылететь немедленно. Я уже стоял у кресла, демонстрируя всем своим видом решимость исполнить приказ Виларов. А его мне однозначно дадут. «Слава Создателю, кроме меня, в Синдай лететь некому», — намекнул называется. Смещение Конклава, ловушка. Все стало еще хуже, гораздо хуже. Впрочем, здесь же и шанс для меня. Пока Вилара не нашли ни того Хо, их нужно срочно отправить обратно на остров. Хуже запоздал и правда из моих уст для меня может быть только правда из уст самого владыки. Если он расскажет Матвею и Кесу про наши с ним встречи, мне точно не сдобровать. Я обязательно должен найти его первым. Нам нужно поговорить. Очень нужно. Лети. Верни их. Слушаюсь. Я бросился к выходу из зала советов. «У меня еще есть шанс все исправить, и я им воспользуюсь. Владыка, позволь мне найти тебя. Помоги мне!» Молю. Конец двенадцатой книги